Рейнхард. За сапфировой защитной пеленой проявлялась фигура высокого, широкоплечего мужчины в форме императорских гончих. «Кто вы?» За спиной выстроились боевые драконы, готовые к атаке. «Меня зовут Пресли, ты Аркан Аркхарган. Я император Гардии». Столько неуверенности в голосе, что даже забавно. «Любопытно» скрестил на груди руки. Мне казалось, император Гардии Ирхель Аркхарган. Он утратил право на трон. Кайлар тоже мертв. Не то, чтобы я опечалился по этому поводу, но жалко идиота. Императорские гонщи во главе с бывшим принцем Шайтраским присягнули мне на верность. Власть перешла к роду Теаркан Аркхарган. Совет Семи... Утвердил решение несколько минут назад. Выходит, теперь Арианна принцесса Гардии? Ну и шутки у судьбы. Я столкнулся с заморашкой из квартала прокаженных, а она, как в детской сказке, на поверку оказалась принцессой. Великолепно. Не слишком ли рискованно для императора Гардии явиться в гнездо сапфировых, да еще без сопровождения? Пресли окинул присутствующих напряженным взглядом, а потом устало выдохнул: Милорд, я своевременно получил письмо от младшей сестры Арианны, в котором она описывает вас как. Он замолчал, вероятно, подыскивая самое приличное слово из описанного. Не уверен, что стоит доверять ее оценке. Наши отношения довольно специфические. Она считает что вы благородный мужчина. «Да неужели?» «И заслуживаете моего доверия!» Пресли опустил взгляд на линию защитного контура. «Фактически, его физическая оболочка все еще в гардии, и на разговор он тратит невероятное количество сил. Я разломал защитный барьер, впуская императора в зал. «Поговорим?» — предложил он. «А птицы птица на пороге моего гнезда». Для убедительности их отправил не я, и маг, отдавший приказ об атаке, убит. Замечательно. Значит, птицы должны выполнить приказ или умереть. И чего они ждут? Остальных, тревожно произнес император. Драконы редко боятся, но в этот момент у гардиана чешуйки встали дыбом. Сработал инстинкт самосохранения. 32 гром-птицы это уже внушительная армия. И будет еще. Сколько? Не знаю. Когда? Не знаю. Гончи успешно собирают информацию, пока все, что нам удалось выяснить: Ирхель, Мирител и ваш брат, действовали не одни в сговоре правителей и других уязвимых государств точно определили участие фэ. Мак отдал приказ всем гром-птицам а не только тем, которые вскормлены на границе Гардии. Сколько их по всей Нории, мы не знаем. Масштаб катастрофы вырисовывался эпический. А они не знают. Хуже, что мы тоже ничего об этом не знаем. Бридж. Всех женщин и детей немедленно эвакуировать в центральное гнездо и дальние пещеры. Оповестите повелителя. Полная боевая тревога. Дракон взволнованно кивнул и кинулся выполнять поручение. «Милорд!» Император шагнул ближе и снизил голос. «В силу сложившихся обстоятельств я настоятельно рекомендую вам покинуть гнездо. Силы не равны. Армия Гардии не успеет на помощь, а другие стаи вряд ли долетят к началу атаки. Нападение случится с минуты на минуту. Откровенно говоря...» Ситуация незавидная. Но чтобы драконы бежали. Я ополщен, Ваше Величество! Но есть один способ выгнать дракона из собственного дома вынести его вперед ногами. Мы дадим бой, а затем установим всех причастных к нападению и жестоко отомстим. Пресли приподнял подбородок, готовый с достоинством встретить решение относительно гардии. Вы имели смелость прийти ко мне? и предупредить об опасности. Я это уважаю. Но впредь, если гардия станет плести интриги за нашей спиной, мы утопим её в огне». «Справедливо», — согласился мужчина. «В таком случае я желаю вам удачи, владыка, и не знаю, вправе ли говорить такие вещи, но знаю, что бьёшься в разы сильнее, когда есть за что. Вам есть за что биться, милорд». Многозначительно добавил он. «Вы узнали об этом из письма? Значит, я не придумал те слова, что услышал в коридоре императорского дворца? Выживите и, возможно, услышите всё от неё». «А новый император Гарди не идиот. Приятно осознавать». Кивнул и лично открыл для его величества переход.